Глава 28. Первый подземный уровень города был взят кровавым штурмом. Кровавым для правительства и его прихвостней. Умерли вообще все, кто был там. Я никого не жалел. Это не тот момент, когда можно было проявить снисходительность к противнику. Нет. Это его база, это его сердце, это его средоточие. Тут собрались только самые лояльные и преданные люди правительства, уже почти рухнувшего режима. По итогу тут оказалось порядка 150 тысяч человек. 80% из них были вооружены, и это были клоны, остальные просто гражданские, которые по какой-то причине решили не убегать, а приняли свою участь. Один даже молил моих монстров прикончить его побыстрее, ибо он уже устал быть управляемой извне пешкой. Моя же группировка достигла 20 тысяч монстров, мутантов разной степени развития. В общем, грозная сила, которую я начал направлять вниз». Спусков было несколько. Каждый последующий этаж соединялся только с предыдущим, и это сыграло злую шутку с теми, кто занимался обороной этого огромного бункера. Каждый раз, когда мои твари спускались на очередной этаж, они наполняли его целиком. Зачистка могла идти часами, но количество монстров с моей стороны только увеличивалось. И, увы, для противника количество бойцов врага уменьшалось. Да, были потери с моей стороны, да, были противники, которые проявляли чудеса, сноровки и догадливости, но всех ждала одна и та же участь – умереть или стать частью моей армии, которую я тут и похороню в итоге. Ибо монстрам тьмы не место в мире людей, даже мне. Но у меня еще есть миссии, которые я обязан выполнить – Так мне удалось взять штурмом 5 этажей, а после мы уперлись в очередную защищенную систему, которая выкашивала буквально все. И вот она, она уже очень сильно напоминала мне тот самый бункер, который мы нашли на Сатра. Те же самые контуры, те же самые особенности, тот же дизайн и начинает вставать на место некоторая полученная информация. Тот искусственный интеллект, который послужил прототипом для управления над населением и эти бункеры, они как призрак прошлой цивилизации, которая была на этой планете. Либо планета была создана вокруг призрака, кто знает. И тогда мне говорил, что он куда старше нас, так что есть вероятность, что этот монстр из прошлого жизненного цикла вселенной. И это за гранью понимания меня, да и не только меня, но и всего человечества и «У нас понимания происхождения Вселенной нет, по крайней мере, точного понимания. Только теории, которые по факту не могут лечь в основу истины. Значит, они просто хотели скопировать технологии более развитого государства», – нахмурился я. «Задумка интересная, а вот реализация, как всегда, хромала». «Мы тебя предупреждали. Внезапно снова со мной начали общаться местные правители». Что все твои действия будут бессмысленными. Ты лишь увеличил количество жертв на этой планете. Сдайся и помоги нам восстановить порядок. А не пойти бы вам в задницу!» Усмехнулся я и выстрелил в динамик. Сначала наломали дров, а потом чужими руками хотят все восстановить. Ублюдки сраные. В моей голове не было идей, как можно прорваться без больших потерь. Была возможна атака только в лоб. При этом я могу умереть множество раз, а потом и моих бойцов поляжет невероятное количество. Но выхода просто не было. Мне нужно было добраться до электроники около двери бункера, чтобы попробовать ее изменить и открыть ворота». Пришлось буквально формировать ударный кулак, некоторыми тварями приходилось жертвовать из расчета, что два мутанта усиливали третьего, но при этом третий становился на порядок сильнее и полезнее, можно было создавать отдельные подвиды монстров, кто-то был более быстрым, кто-то более сильным, а кто-то более бронированным, что мне и надо было. Но на этом я не останавливался. Я усиливал своих монстров еще на несколько порядков, скрещивал и скрещивал, и в какой-то момент один из них начал проявлять признаки разумности. Он думал... Нет, даже не так. Он пытался думать, пытался анализировать и понять, что произошло. В его разуме чувствовалось, что... Хотел понять, что он такое. И это был не человеческий разум, нет. Это был искусственный разум, который получился в результате слияния множества чипов. И это было максимально странным, но интересным. Ведь все чипы от всех тварей в итоге попадали в одно тело. В итоге пришлось пожертвовать 16 тысячами и еще двумя сотнями сверху тварями для того, чтобы создать две сотни воистину мощных прорывных созданий. Они были одинаковы, так как создавались по одинаковым шаблонам. Но даже мои боеприпасы не могли пробить их шкуру. Нигде не могли это сделать. И я улыбнулся, ибо это были мои твари, которые меня слушали. Отдав приказ на штурм, я сам последовал за ними. Полить по ним начали сразу же. Причем снаряды, как оказалось, имели более разрушительную силу, чем мои. Мутанты получали повреждения, но они умирали. И им было больно. Я чувствовал сигналы, исходящие из их чипов. Это было максимально странным. И от этого они еще больше злились. Причем, злились все вместе, словно у них был коллективный разум. На миг, Пока я был защищен их телами, я прикрыл глаза и попытался прочувствовать все, что происходило. Как сигналы от одного попадают в другого, как они общаются между собой и был в какой-то степени поражен. Они как связующее звено использовали меня, мой чип, мой особенный организм, и для всех них я был помечен как «прародитель». Но времени прочувствовать всю важность того, что я сделал, у меня просто не было. Турелей становилось все больше, уровень опасности все повышался, но мои монстры, детища, не останавливались. Они шли вперед по длинному коридору. Передовые бойцы добрались до первых турелей и уже выдирали их из своих гнезд. Перехватывали и использовали как оружие, видоизменяя его. Они использовали мои способности, они полностью взяли от меня все, что умел я. Даже те, которых сильно изранили и повалили на землю, стали восстанавливаться, начали собирать самих себя, чтобы потом снова подняться на ноги и продолжить свой марш. Я не мог этому нарадоваться, я не мог в это поверить. Они были, как я, и были полностью преданы мне, и они не слышали тьмы, они слышали только меня». «Что ты делаешь?» – внезапно послышался голос, казалось, хендмейна, из-за чего я на миг даже выпал из реальности, так как не мог в это поверить, но потом вспомнил, как этот старик умер буквально у меня на руках, так что отдал приказ двигаться дальше. «Ты не должен взламывать эту дверь! Это приведет к большой катастрофе!» «На планете уже не катастрофа!» — начала грызаться в ответ. «На планете уже полная жопа! И вы привели все к тому, что сейчас происходит! Вам было плевать! Вы хотели только выполнить волю своего хозяина, который воспользовался вами и выкинул! Вы никто! Вы уже живые мертвецы! И если вы называете свою смерть катастрофой, то для меня эта катастрофа будет величайшим благом!» Ответа не было. Сеанс связи завершился, и я спокойно начал следовать дальше. Оставалось совсем немного турелей, да и те стреляли как-то лениво. Так что уже через 10 минут я стоял перед большими воротами и думал, что делать. Сканирование показывало, что к ним подходят провода, но я не мог понять, откуда именно они начинают идти. «Зачем мне понимать?» усмехнулся я, а затем положил руку на дверь. Отменив преобразование своей брони и своего оружия, я прикрыл глаза и начал пытаться преобразить эту дверь. В ней была электроника, причем в ней было много электроники, но до нее нужно было добраться. И мне это удалось. Правда, с большим усилием, но все же я смог зацепиться под контрольным веществом за провода, а потом через них преобразить всю систему охраны, которая управляла этой дверью. Но не вышло. Так что я просто отпер замок и начал открывать дверь, отдав системе такой приказ. «Мы тебя предупреждали», — послышался грозный голос из динамиков. Следом в мою сторону устремились десятки ракет. Причем маленьких и управляемых. Я сразу понял, кто их применил, что их применило. И мне стало не по себе. Это были Пэсы, как у Ангела или Сокола, но они были у правительства». Отреагировать вовремя я не успел. Меня накрыло куда раньше, а вот моим бойцам, как я понял, было практически плевать на ракеты. Их не пробивало. Да, сдвигало с места, некоторых валило на землю из-за натиска, и там уже попадали по уязвимым местам, но по большей части они продолжали стоять на ногах. Я пришел в себя окончательно. Возродился в уже фиг пойми какой раз, когда мои приспешники входили в полностью открытые ворота спуска. Там было действительно много противников. Все они были готовы умереть и умирали. Кто-то становился жертвой моих здоровяков, кто-то становился частью армии, отступая назад. Но мы продвигались вперед, уничтожая все на своем пути. «Броненосцы шли через оборону противника, как горячий нож через подрастаявшее масло. Они использовали все найденное вооружение и части песов, чтобы усилить себя, сделать себя более опасными и более живучими. И мне самому стало становиться страшно, каких монстров я породил, ибо им через какое-то время действительно стало плевать на все виды вооружения, которые противник мог применить против нас под землей. «Не беспокойся». Отец, внезапно услышал я в своей голове многогласный хор от малого до великого. Женщин и мужчин, роботов и живых, и все они разом обращались ко мне. Наша жизнь полностью зависит от твоей. Если погибнешь ты, то и мы тоже перестанем существовать, думать, соображать. Не думал, что вы будете способны говорить, удивленно проговорила себе под нос, ожидая около вторых дверей этого бункера. Даже как-то непривычно слышать ваш голос в моей голове, а не тьмы. Но почему вы перестанете существовать, если умру я? Наши личности получились, когда именно твоя воля создала нас. Мы хотим думать, мы хотим познавать мир. Как-то жалобно говорили они. Мы хотим жить, взаимодействовать, существовать. Но прежде, чем мы сможем это сделать, мы должны заслужить это право. Поэтому мы сражаемся против твоих врагов, Отец. Поэтому мы будем делать то, что скажешь ты, а не первородная. Мы ее боимся. Она подавляет, она угнетает. Каждый мутант хочет стать личностью, но не может. Увы, мои силы не бесконечные, пришлось их немного раздосадовать. Тебе нужно взять под контроль планету всю, и тогда ты сможешь создать армию таких, как мы. Не факт, что вы тут выживете. Почему-то мне стало грустно, ибо я знал, что тут умрут все. Мы, мы будем жить. «Мы сможем выжить. Дай нам выжить, и, и ты не пожалеешь, отец!» «Тогда у меня к вам будет одна очень большая просьба», — оскалился я в кровожадной улыбке, а в ответ почувствовал, что они готовы меня выслушать и слушаться. «Уничтожьте тут всех! Не оставляйте никого!» «Только правительство! Я их лично хочу прикончить!» «Твоя, Твоя воля для нас законна!» закон. И дальше звуки выстрелов только усилились, а вопли врагов стали только громче. «Вторая фаза штурма началась, и она будет еще более кровавой, чем первая!»